Вот услышит, что царское войско прошло уже и по Днепру, еще и к царю прибежит. Но дьяк уперся на своем. Царское повеление было взять для сопровождения тебя, а больше нам никого не нужно. Зачем тебе эти казаки? У меня есть свои, путивльские, тоже казаки, умеют стрелять, воюют с пешими и на конях. Чего еще? Я провожу тебя, Матвей Иванович, на Басарумана, если мы его увидим. Покажу, где и как, и кому стать, чтобы нанести удар посильнее, потому что разбираюсь в их военных обычаях и хитростях. Но пути туда знать не могу. Днепр приведет. Днепр великий. Его надобно знать. А я, считай, впервые здесь, как и ты, дьяк. «Сказал же, из Стамбула бежал. Разве не знал там дорог?» «Стамбул не Крым. Ты, если бы сидел только в Москве, знал бы все дороги на Северщине или на Дону». Но разговоры эти не привели ни к чему. Ржевский твердо придерживался царского повеления. «Идти без огласки, ни с кем не сноситься — За перебежчиком турецким присматривает зорко, от себя не отпускать, излишней доверчивости не проявлять. Плыли все дальше и дальше. Река становилась все шире, все могущественнее, наливалась весенними водами. Ночью соловьи пели свои песни в зарослях лозы так звонко, что их голоса отдавались эхом. Солнце светило все ярче и ярче, пригревало сильнее и сильнее. Гребцы расстегивали свои толстые кафтаны, потом и вовсе их снимали, оставаясь в одних сорочках. Молодые, светловолосые, не воины, а добрые путешественники в этом зеленом тихом крае. Уже перед порогами, не зная, как будут продвигаться дальше, остановились возле двух островов посреди реки. Дьяк с Гасаном и боярскими детьми расположились на меньшем островке. Струги пристали к большому продолговатому острову, который был чуть выше по течению. Еще и не расположились как следует, и не осмотрелись по сторонам. Как вдруг к меньшему острову, неизвестно и откуда, подплыло несколько утлых на вид лочонок. Из них повыскакивали на песок высокие, плечистые мужчины с саблями и ружьями, в грубых белых сорочках, в киряхах в накидку, в высоких шапках, усатые, как Гасан, какие-то словно бы слишком суровые, но в то же время и добродушные. Люди дьяко схватились и за свои пищали, но пришельцев это не испугало. Они шли спокойно. Подходили все ближе, один из них предостерегающе поднял руку. — Кто такие? — крикнул Дьяк. — Да казаки же, — сказал тот, что поднимал руку. «Откуда — Откуда? — допытывался Ржевский. — Да отсюда. Откуда же еще? — Я атаман Мина или Млинский, а это атаман Михайло или Ильискович. Люди наши там, на берегу, а мы проскочили к вам, чтобы сказать о себе. Пищали пришлось опустить, потому что казаки подошли вплотную, и люди были, судя по всему, мирные. — Как же вы не боялись плыть сюда? — Никак не мог взять в толк дьяк. — Видели, какая у меня сила? — Да, видели, — сказал Мина. — Если бы басурманская сила. Мы бы ее давно уже пощипали. А так, смотрим, Богу молятся, говорят по-нашему. Стало быть, люди добрые, надо бы им помочь. Привели вам с Михайлом немного своих казаков. У меня сто, да у Михайлы двести. А только у меня такие, что каждый за сотню справится. Ибо это казаки-перевозчики. Не знаю, слыхали ли вы о таких... «Я слыхал», — сказал Гасан. «Но ты на меня не обращай внимания». «Да ты ведь лысый. Кто же будет на тебя обращать внимание?» — засмеялся Мина.